Глава 9. Новая служба. Цесами думала, что ее привели на аудиенцию к княгине. Но встреча не состоялась. Она сидела в задней комнате целый день, пока старшая жена не пришла за ней, чтобы отвезти обратно в повозку с клетками. На следующий день все повторилось. Другие люди сидели, ждали, входили и уходили, но все они, в конце концов, отправлялись по своим делам, кроме Цесами. Она напоминала себе жареную утку, висящую в лавке мясника. Старшая жена в очередной раз явилась за ней вечером, когда перед ними возникла высокая худая женщина в белом кожаном одеянии и с белой маской на лице. Старшая жена кивнула. Голос двора. «Министр, наконец вы вернулись!» Звучным голосом проговорила женщина в маске. «Вас ожидали несколько недель назад. Княгиню интересуют только выполненные приказания. «Ваше промедление не обошлось без последствий. Я ловила тень убийцу, а не рыбку». Они явно были хорошо знакомы и соперничали. Голос двора повернулось к Цесаме. «Тебя вызывают. Следуй за мной». Две немых зашагали следом. Старшая жена и голос двора бок о бок поднялись по узкой лестнице на верхний этаж. Там, перед массивными дверями, стояла еще одна, сурового вида, женщина с закрытым лицом, на сей раз в красном, госпожа хороших манер. Она преградила Цесами дорогу. «Поклонись». «Сама поклонись», — отрезала Цесами. Ответом ей был бесстрастный взгляд. «Покажи, как ты будешь кланяться княгине». Цесами и не знала, что кланяться можно по-разному. Она неохотно приложила правый кулак к левой ладони и слегка согнулась в поясе. Женщина недовольно зацокала языком. «Это не уличная школа боевых искусств. Ладони вниз, правая рука поверх левой. Никогда не сжимай кулаки в присутствии княгини. Поклонись низко, медленно, перегнувшись в поясе. Быстро взгляни на ее светлость, опусти глаза и не поднимай их. Понятно?» Цесами ничего не понимала, но все-таки кивнула и сделала, как велели. Мерзкая баба шлепнула ее веером по руке. «Ладони вниз, а не к себе, дрянь! Ты не равна, княгине. «Я тебе покажу, кто тут кому равен», — пробормотала Цесами, но развернула кисти сообразно наставлением госпожи хороших манер. «Когда войдем в покое, стой позади меня на расстоянии вытянутой руки, опустив голову и сплетя пальцы на уровне пупка. Слева. Ты не мужчина». Цесами снова кивнула. Ей, в общем, было все равно, где стоять. Госпожа хороших манер дала еще несколько указаний. Держать глаза опущенными, не смотреть в лицо, идти мелкими шажками, с достоинством и в то же время покорно. Не обращаться к княгине с вопросами, ни за что не поворачиваться спиной, покинуть комнату, пятясь опять-таки мелкими шажками. Не сопеть, дышать медленно и глубоко. Цесами сомневалась, что все это выполнимо, но, тем не менее, не стала спорить. Что могла ей сделать эта камнелицая старуха? госпожа хороших манер кивнула двум немым. цесами едва сдержала смешок. Князья шпыняли немых, самых опасных воинов в просвещенных государствах, как лакеев. Она подумала, что даже молчаливая смерть нуждается в оруженосцах. Дверь открылась. Старшая жена и голос вошли вместе, а цесами следом за ними как ей велели. Наемный убийца не протянет долго, если не умеет выполнять простые указания. Покои княгини выглядели так, как и следовало покоям могущественной особы. Они занимали целый ярус повозки. Цесами никогда не любила громадные помещения. Ей нравились коморки и коридоры, полные темных уголков и щелей. Прямо напротив входа стоял огромный манекен, облаченный в княжеский наряд, желтый с красной отделкой, которая напоминала змеившиеся по подолу вены. Над платьем выселся знаменитый головной убор, десятизвездный феникс, сверкая металлическими перьями. Кровавый танцор располагался на отдельной стойке рядом, на расстоянии руки, если бы цесами он понадобился, в качестве ценного трофея или чтобы проложить себе путь на свободу. Пока она сама не знала, чего желать. Главное место принадлежало роскошной кровати размером с бассейн. На нее можно было уложить всю свиту. Судя по скандальным слухам, которые ходили про Сунри, именно для этого она, возможно, и предназначалась. Цесами сразу повеселело. Справа от кровати стояли письменный стол и шкафчик с напитками. По другую сторону находилась небольшая тренировочная площадка, огороженная толстыми деревянными панелями. «Чифана, министр, по важнейшим вопросам вернулась, ваша светлость», объявила голос двора. «Приветствую львицу пустыни». Чифана, она же министр и старшая жена, безупречно повторила поклон голоса. «Надо же, сколько титулов!» «Мадза, цесами, тень-убийца!» Приняла ваше приглашение, ваша светлость. Как будто у цысами был выбор. Поклон цысами выглядел далеко не так изящно, но он хотя бы соответствовал правилам. Она не сводила глаз с богатых полов красного дерева. Тот, кто захватит эту крепость, озолотится. «Очень хорошо. А теперь уйдите. Все». Голос помедлила: «Это убийца. По крайней мере, оставьте немых. Вон, сейчас же». Чифана и Голос одновременно поклонились, как партнёрши в танце. Уходя, Голос шепнула. «Тень, помни свое место. От этого зависит твоя жизнь». Цесами оказалась наедине с Сунри. Или наоборот. Она по-прежнему не понимала, каким образом удостоилась внимание княгине, не говоря уж о гневе. Тени-убийцы старались избегать большой политики, как дурной болезни. Нет, неудачное сравнение. Дурных болезней они опасались меньше. Кровавый танцор, лежавший на стойке, буквально просился в руки. Стоило сделать всего два шага. Все, что нужно, чтобы обрести свободу. Княгини умирают, как простые крестьянки. Разумеется, это была крайняя мера. Убить княгиню, значит, круто изменить свою жизнь. Обратной дороги не будет. Цесами рискнула поднять глаза и получила редкую возможность полюбоваться княгиней Каобу вблизи. Легенды о Сунри не врали. Высокая, стройная. Необыкновенно красивая. Тонкие черты и пронизывающие глаза цвета морской пены. Темные волосы не спадали с безупречной головы на безупречное плечо, прикрывая безупречную грудь. Купальный халат, хотя и простой, подчеркивал фигуру самым выигрышным образом. Он туго облегал тело, а выше раскрывался, подобно тюльпану, обнажая острые плечи. Этого следовало ожидать. Красота сунри служила темой песен, опер и непристойных баек княгиню рисовали, ваяли и вышивали на гобеленах. На серебряных лянях, просвещенных государств, красовался ее профиль. Эта сторона называлась «лучшей половиной». Эту честь оказал Сунри князь Янцо из Гияня, в те времена, когда был простым казначеем, пересчитывающим монеты. Но, по правде говоря, все описания Сунри устарели лет на 10. Хорошенько присмотревшись, можно было понять, что роскошных комплиментов она уже недостойна. И что, тем не менее, в молодости она их заслуживала все до одного. Безупречно расчесанные волосы цвета вороного крыла испещряли седые нити. Вокруг глаз виднелись тонкие, но хорошо заметные морщинки. Знаменитые высокие скулы слегка просели, так что лицо казалось костлявым, а кожа, не покрытая белилами и пудрой, выказывала обычные признаки возраста. Цесами никогда не приходило в голову, что княгиня Сунри может состариться. Такой блистательной и ужасной славой обладала эта женщина. Несмотря на небольшие изъяны, Сунри по-прежнему выглядела великолепно. Высокая, красивая, источающая уверенность. Она оставалась святой покровительницей маленьких жестоких девочек. Ни один человек в просвещенных государствах не вызывал столько благоговения и ненависти одновременно. Княгиня взглянула на Цесами. «Ты меньше, чем я думала. А вы старше, чем я думала». Выпалила цесами и прикусила язык. Это была ошибка. «Вы старше, чем я думала, ваша светлость», — поправила княгиня, но, казалось, ответ цесами ее не оскорбил. «Людям гораздо проще повиноваться репутации, чем старухе». Она указала на столик, на котором стоял чайник. «Это редкий сорт, алое одеяние. Выпей чаю. Сядь». Возможно, все ошибались насчет легендарно жестокой княгини Сунри из Каобу. Цесами повиновалась. Госпожа хороших манер гордилась бы ей, увидев, как она кланяется и семенит по комнате. От хладнокровия Сунри Цесами стало не по себе. Просто удивительно, как спокойно та держалась в присутствии тени убийцы. Ни слуг, ни охраны, ни немых. Будь княгиня намеченной жертвой, Цесами протянула бы руку и сломала ей шею. Сунри удивила ее еще раз, лично налив обеим чай. Затем княгиня жестом велела Цесами сесть. «Мое лицо здесь, наверху. Не смотри в пол в моем присутствии». Цесами хорошо помнила наставление госпожи хороших манер. Она подняла голову и уставилась в воздух поверх плеча княгини. «Да, ваша светлость». Сунри вздохнула. «Посмотри на меня, тень-убийца. Обещаю не выкалывать тебе глаза». Это не особенно успокоило Цесами, но все-таки она повиновалась. «Хорошо, ваша светлость». Княгиня отпила чаю. «Можешь звать меня Сунри». Цесами разинула рот от удивления. «Неслыханно». Она выпалила. «Это какая-то ловушка?» «Мой голос два раза слишком суров. Я даю тебе позволение называть меня по имени в моих личных покоях». Княгиня поставила чашку на столик и взглянула на Цесами, как будто изучала породистое животное. «Мадза Цесами» бывший боец алмазного ранга, прошла обучение в привилегированной тренировочной школе ба па Среди однокашников считалась не самой блестящей, но зарабатывала при этом гораздо больше их, а однажды даже оказалась четвертой в списке наиболее успешных. Цесами прищурилась. «Вам много известно о действиях Союза?» «Я княгиня. Мое дело знать все», — ответила Сунри. «Ты была восходящей звездой». Но три года назад тебя публично и бесцеремонно лишили алмазного ранга и понизили до бронзового. В ее голосе даже зазвучало сочувствие. Наверное, тяжело лишиться доступа к первоклассным контрактам и быть незаведённой до уличных сделок, подобающих новичкам и дряхлым старикам. Она откинулась на спинку кресла. «Это серьезно? Расскажешь?» «Не стоит», — ответила Цесами. «Вы ведь и так уже знаете, правда?» «Знаю». — сказала Сунри, наливая себе еще чаю. — Долг довольно большой. Такой большой, что ты вряд ли сможешь его когда-нибудь уплатить. Цесами вспыхнула гневом. — Вы похитили меня, чтобы позлорадствовать? Это недостойно вас. Снова она забыла свое место. Ваша светлость. — Наоборот. Идем. Княгиня двинулась в переднюю часть повозки. У Цесами не осталось выбора, кроме как последовать за ней. Сунри подставляла ей спину. Княгиня, очевидно, не сомневалась в своих умениях, хотя ее тело вовсе не выдавало владения боевыми искусствами. Княгиня потянула за шнур, и деревянные панели раздвинулись. За ними оказались большие окна, а за окнами шагала армия. Цесами увидела четыре вереницы боевых мамонтов, которые тянули повозку-крепость по дороге. Впереди ехали тяжело вооруженные всадники. Их ряды растянулись почти до горизонта. Пехота... Тысячи крошечных красно желтых муравьев спешило по извилистой дороге меж холмов, сколько хватало глаз. «Что ты видишь?» — спросила Сунри. Цесами пожала плечами. «Людей, которые идут на убой». Это алая армия Каобу, ну, Гуй. Ее создали почти 200 лет назад, после того, как величайший правитель, которого видели народы Джун, император-воин Хуа Сань И., пал в четвертой битве при Шиньюне. Силы Джун были истреблены и вынуждены отступить. Остатки армии, воины и герои со всех восьми концов просвещенных государств собрались в Дзяи. Желая смыть свой позор, выжившие объединились и подняли алое знамя Ну-Гуй в память о великом императоре-воине. С тех пор все императоры, начиная с преемника Хуа-Сань-И, называли ну -Гуй своей личной гвардией. Это лучшая армия в мире, символ гордости и мощи чжун. Здорово. Цесами никогда не интересовалась даже именем собственного дедушки, не говоря уже о том, чтобы учить древнюю историю. И что? В голосе Сунри звучала гордость. Когда скончался Шин, мой супруг и император, алая армия сплотилась вокруг стяга Каобу. Это должно было показать всем, кто законная императрица. И сами слышала и другую версию, но решила не спорить. Если вам нужно кого-нибудь прикончить, обращайтесь. Если нет, причем тут я? Сунри смотрела за окно. Алая армия под моим командованием никогда не знала горечи поражений. С тех пор, как началась война, мы одерживали верх во всех крупных битвах с любым противником на любой стороне. Тем не менее, мы проигрываем. Я железным гребнем проредила армию Син однако они стягивают силы к моим границам. Я разгромила лауканцев, однако их флот мешает моим поставщикам. Гияньцы удирают каждый раз, когда мы выходим на поле боя, но не упускают возможности нанести удары и наброситься на трупы, подобно падальщикам». «А как ведут себя солдаты князя Саана?» поинтересовалась Цесами. «Только княжество Шулань могло бросить вызов Каобу», Сунри ответила коротко. Мой пасынок сопротивляется. «В школе у нас было присловие», — произнесла Цесами. «В гущу событий стоит лезть?» «Только если это пирушка. Да, я знаю». Цунри указала на лежавшую на столе карту. «Я давно поняла, что нужно занять ключевое положение. Чтобы преуспеть, пришлось двигаться обходными путями. Остальные считали меня выскочкой и не подкрепили свои притязания достаточной поддержкой». Я бы не обошлась без помощи Нугуй, а условием ее верности было взятие Небесного Дворца. Это рискованно. Я получила преимущество и победила бы, если бы не Орда. Катуанцы напали на наши земли как саранча, и князья были вынуждены заключить условное перемирие, которое дало им время оправиться от поражения. Теперь, когда катуанцы усмирены, прочие княжества поправили свои дела и осадили меня со всех сторон. Гораздо сильнее Цесами впечатлило, что княгиня знала их школьную поговорку. Видимо, знать тоже любила пирушки. «Я, как любой наемный убийца, люблю интересные истории про войну, но при чем тут мое похищение?» Сунри провела пальцем на север вдоль дороги Куюби. «Прежде чем закончится цикл, моя армия окажется у ворот Алланта. Я встречусь с князем Сааном и князем Янсо, чтобы обсудить наш союз». Каобу займет в нем третье место. Я выхожу замуж за Янсо. Э -э, поздравляю с грядущим бракосочетанием. Княгиня Сунри поморщилась. Даже стая шакалов может справиться с львицей. Чтобы выжить, иногда нужно чем-то пожертвовать. Многим не понраву этот союз, они пойдут на все, чтобы брак не состоялся. «Шпионы сообщают о замыслах мерзких мятежников и наемных убийц. Мне нужен опытный воин, который знает их уловки». «Вы хотите нанять меня?» — выпалила Цесами. «Вы шутите? Это невозможно. Союз не позволит никому, особенно в бронзовом ранге, вмешиваться в политику». И тут до нее дошло. «Вы хотите провернуть это негласно?» Сунри не стала возражать. «Союз уже одобрил контракт на мое убийство. Ему нельзя доверять». Цесами была потрясена. Она никогда раньше не слышала, чтобы «Союз» делал мишенью одного из князей. Но предложение Сунри нравилось ей еще меньше. Правила строго запрещали двум отрядам бороться друг с другом. «Союз» не допускал убийства одних теней другими. Если ее люди попадутся, их повесят. Нужно было как-то выкрутиться. «Прямо сейчас я очень занята, и цены у меня заоблачные». «Уверяю тебя, мадзацы сами, ты свободна и более чем доступна. Мое вино стоит дороже». Княгиня, очевидно, водила знакомство со счетоводом Союза. «Воспользуйтесь услугами своих шпионов. Наймите чайный дом, пригласите охрану, которая занимается именно такими делами». Сунри покачала головой. «Мои люди для этого не годятся. Мне нужен тот, кто мыслит и действует, как тень убийца». «И сколько я получу?» «Если я доживу до конца переговоров, считай долг шелковым рукам уплаченным. Ты будешь чиста и свободна. Также я позабочусь, чтобы тебя восстановили в алмазном ранге». Предложение было щедрое, но далеко не такое привлекательное, как думала княгиня. Слишком велик риск попасться на негласном контракте против другого отряда. «А если я откажусь?» Сунри помолчала, как будто мысль об отказе не приходила ей в голову. «Это твой выбор». Я не вынуждаю тебя соглашаться под прицелом арбалета. Я никого не заставляю служить мне. Выбирать клиентов — твое право». «Так просто?» «Прекрасно. Спасибо, Ваша Светлость, за щедрое предложение, но мой отряд не годится для этой работы». Цесами поклонилась и двинулась задом к дверям, как ее учила госпожа хороших манер. По комнате разнесся звон — и металлическая арбалетная стрела впилась в стену, задев кончик носа цесами. Та, разинув рот, уставилась на короткое чёрное древко, торчащее из деревянной балки. На древке была вырезана голова без лица. Княгиня вернулась к небольшому столику и налила ещё чаю. Насчет арбалета я немного покривила душой. «Думай, что говоришь, тень-убийца. Следующая стрела вонзится тебе в череп, а затем я велю поджечь повозку с клетками». Жаль, хорошая повозка, со вздохом сказала цысами. Вы, кажется, говорили, что я вправе выбирать. И не отказываюсь от своих слов. Еще чаю? Все-таки насчет Сунри люди были правы.